Глава двадцать девятая «Ты отдала им электрошокер?» Тристан явно не верил в только что проделанное мной действие. Вернее, в то, что я способна на подобную глупость. «У тебя ведь есть отцовский пистолет», — напомнила я. «Доставай. И что я при помощи его сделаю с этим недоумком?» Со злостью полез в свой рюкзак парень. «Не пристрелю же!» «Вот, а это уже хорошо». Еще два часа назад он не сдерживал себя в своем гневе. высказывая желание добить никчёмного мерзавца. А теперь уже говорит о том, что не сможет его пристрелить. Да здравствует гуманность. «В случае чего просто прострелишь ему ногу», — спокойно выдохнула я. Прежде чем вернуться в машину, я выдала спасённой компании подростков последние указания. Скрутить номера с их автомобиля. И при помощи обычных ключей скрутила номера с нашей машины. Вся моя надежда была в том, что этого всё-таки хватит, чтобы съехать с парома незамеченными. И ещё я уповала на наше изменчивое, крайне капризное везение. Оставшиеся считанные минуты до причаливания к берегу я выстукивала пальцами по рулю, не сводя взгляда с автомобиля, стоявшего в соседнем ряду впереди нас. Там сейчас прятались чьи-то дети. Кем были их родители? Где их родители? Что с ними произошло? Паром причалил. Сначала был характерный стук, потом загорелись зелёные лампочки на потолке. На верхнюю палубу стали подниматься люди, чтобы занять свои машины. Сердце запрыгало в груди. Я начала следить за соседними машинами, моляя неведомые силы, чтобы все они оказались заняты неизвестными мне личностями. Чтобы то, что машина в Шиева и Крипа стояли в непосредственной близости друг от друга, было лишь случайностью, а не знаком того, что все соседствующие с нами машины принадлежат людям из одной компании. Переживать пришлось долго. Сначала справа от нас в машину сели трое пенсионеров, затем машину позади них заняла пара средних лет с собакой. Автомобиль слева оккупировали какие-то панк-рокеры. Спустя десять минут после объявления о причале рядом с нами не осталось ни одной пустующей машины. Замечательно. Значит, это соседство всё-таки оказалось делом случая. Неожиданно я увидела среди расходящейся по машинам толпы знакомое лицо. Сначала я даже не поняла, кто это. Но потом в моей памяти вдруг всплыли слова отца о том, что сын наших соседей, Эдмунда и Мэри, работает на паромной переправе в Корсёре. Это был тот самый Невил, который ходил со мной в одну школу. Сын того человека, который напал на мою мать и растерзал её. Стоило ли сказать ему, что его отца больше нет? Не знаю. Вдруг он попытается его отыскать. Поедет в Хеслихольм, потеряет кучу драгоценного времени. Может быть, даже будет ранен. Я отвела взгляд в сторону от знакомого лица. От лица, так похожего на то, что погубила мою мать. Я могла бы ему сказать хоть что-нибудь, но сослалась на то, что он находится не так уж и близко. А покидать машину небезопасно. И на то, что парень всё-таки только что переправился в противоположную от Холма сторону. Так что, возможно, он уже понимает, что произошло с его отцом. Это не моё дело. «Да». Совершенно не моё. Всех мне не спасти. Всех не предупредить. А если я начну касаться тех, кого могла бы предупредить или спасти, не факт, что это поможет тем, кого я действительно пытаюсь обезопасить. Речь не обо мне. Речь о детях, в эту секунду беспокойно дышащих, мне прямо в спину. Мы простояли без единого движения около 15 минут после того, как паром пристал к берегу. Каждая минута капала на меня раскалённым свинцом страха перед тем, что меня могут в любую минуту раскрыть. Вдруг вшивы делил эту машину с каким-нибудь другом или родственником. Вдруг кто-то случайно посмотрит в нашу сторону и всё поймёт, поднимет шум. Они просто вытащат нас из машины и расстреляют прямо здесь, у стены. Наконец наша колонна пришла в движение. Я даже не сразу поверила в это. Как только стоящая перед нами машина включила сигнальные огни, Я доверху наполнила свои напряжённые лёгкие воздухом и дрожащими пальцами прокрутила ключи в замке зажигания, но машина не отреагировала. Я ещё раз попробовала завестись. Ничего. Ещё раз. Ничего. Совершенно ничего. Мотор не подавал ни единого признака жизни. Подростки в машине крепа уже тронулись и съехали вперёд. Догонять их было во всех смыслах небезопасным мероприятием. «Я попробовала ещё раз. Ничего!» Стоящая позади нас машина, которую недавно заняла рыжеволосая дама, нетерпеливо засигналила. «Ещё раз, ну же, ну же, ну!» Наша машина наотрез отказывалась пробуждаться. Но вдруг, совершенно неожиданно, изрыгнула из своих недр хриплый чих, за которым последовал спасительный звук пробудившегося мотора. «Есть!» Гулко выдохнув, я услышала, как ещё более громко позади меня выдохнули три станса спира. Под сигнальное негодование рыжеволосой дамы мы, наконец, начали своё продвижение вперёд. Почти у самого выезда с парома я увидела то, что боялась увидеть больше всего. На берегу стоял один из пяти напарников Шиова с автоматом наперевес. Он накидывал внимательным взглядом каждую покидающую паром машину. «Только не высовывайтесь!» Едва шевеля губами, прошептала я, внимательно следя за чёрной машиной, в которую в эту секунду собирались проезжать мимо вооружённого охранника, ранее спасенные мной подростки. Как только я увидела этого головореза, меня сразу же посетила мысль о том, что лучше бы мы, а не они, были первыми в очереди на съезд с парома, потому что у того, кто поедет первым, будет явно больше шансов сбежать, чем у того, кто застрянет сзади». в образовавшейся из-за стрельбы пробке. Сразу после моих слов «только не высовывайтесь» где-то позади меня послышалось шуршание. Прячущиеся на полу под задним сиденьем Тристан, Спира, Клэр и Кот решили, будто эти слова адресованы им. На виду вооружённого охранника буду только я, якобы единственный пассажир, подержанного Ситроэн. Узнает ли он эту машину? Много ли таких машин на пароме? Я видела одну похожую. «Вспомнит ли он меня? Много ли на борту двадцатипятилетних брюнеток?» Я видела парочку. Он пропустил. Он пропустил машину тех подростков. Они съехали на землю, но... Он не обратил на них особого внимания лишь потому, что отвлёкся на красный кабриолет, за рулём которого сидел высокий блондин. Автоматчик чуть ли не поклонился этому блондину и что-то сказал ему. Видимо, владелец кабриолета был какой-то важной персоной. благодаря которой те подростки ловко проскользнули в счастливую форточку. Они буквально попали в слепую зону, вытащили счастливый лотерейный билет, но красный кабриолет уже проехал дальше. Нам подобное везение не светило. По крайней мере, я не видела никакого свечения. Перед нами оставалось всего три машины до съезда. Нет, второго такого отвлекающего манёвра точно не случится. Это было бы слишком хорошо. Перед нами осталось две машины до съезда. Охранник вытащил рацию из нагрудного кармана. «Пожалуйста, пусть тебе сейчас не сообщают по ней о том, что машина твоего дружка-вшива пропала с верхней палубы. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Осталась одна машина до съезда. Владелец автомата приложил рацию к уху. Спустя несколько секунд он посмотрел в нашу сторону. Он преждевременно посмотрел в нашу сторону. Он смотрел на меня в упор. Я сделала вид, что не вижу этого. Я повернула голову слегка влево, будто отвлёкшись на фонарный столб. Так естественно, так непринуждённо. Он продолжал смотреть в нашу сторону. Я посмотрела вперёд. До съезда на землю оставалось всего пару метров. Он заулыбался. Он заулыбался и загоготал хриплым голосом. «Он словил нас, словил!» Он смотрел на нашу машину и приговаривающе громко смеялся. «Нет, нет, нет!» «Нет, нет!» Он отвёл от нас свой хищный взгляд. Он бросил его в вереницу машин, тянущуюся позади нас. Он продолжал смеяться. Передние колёса соприкоснулись с землёй. В боковом зеркале я увидела, как вооружённый охранник снова обернулся и посмотрел в нашу сторону. Он положил рацию обратно в свой карман. Он положил обе свои руки на свой страшный автомат. Задние колёса соприкоснулись с землёй. Он отвёл взгляд.